Нельзя ли обойтись одним глазом? Фотоаппарат с одной линзой, копирующий в главных чертах наш глаз, это только заря фотографий, занявшаяся в 1839 году. Чем дальше, тем больше люди стремились усовершенствовать искусство съемки, сделать ее результаты как можно более близкими к реальной картине мира. В связи с этим в очередной раз возник вопрос. А зачем нам два органа зрения? Мифологические циклопы были одноглазыми. Да и люди могут так прожить. Вспомните одноглазых капитанов или пиратов в исторических романах или фильмах. Может быть, природа просто решила для надежности продублировать этот важный орган? Но дело не только в этом. Как и в случае с ушами, которые только в паре способны обеспечить нам верное определение направления на звучащий объект, два глаза также создают дополнительный зрительный эффект — стереоскопическое объемное видение мира. Даже лучшие современные камеры с одним объективом не обеспечивают этого эффекта, получаемого нами благодаря бинокулярному зрению — двумя глазами ведь каждый из них видит любой предмет чуть-чуть по-разному, и, добавляя информацию, полученную от одного глаза к той, что дает другой, мы словно бы лепим образ рассматриваемого предмета, точнее, оцениваем его размеры и расстояние до него. Отметим также другую интересную особенность, которой обладают глаза. Они никогда не остаются неподвижными. Если даже нам кажется, что мы смотрим в одну точку, на самом деле наш взгляд непрерывно перебегает с места на место, словно сканируя, ощупывая пространство. Более того, хотя основная информация воспринимается участком сетчатки, расположенным прямо напротив центра хрусталика, там размещается и больше световых рецепторов, существует эффект так называемого бокового или периферического зрения. Рисунок показывает, как благодаря вращению глазного яблока можно увидеть даже предмет, луч света от которого не может непосредственно попасть в глаза из-за преграды. Подобным зрением важно обладать, например, водителям транспорта и людям, занимающимся игровыми видами спорта, и его можно развить. Рисунок вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Воспроизвести в технике такие природные хитрости непросто. Тем не менее, люди уже сумели сконструировать фотоаппараты, с помощью которых можно делать стереоскопические снимки. Для их разглядывания, правда, необходимы специальные очки. Но не за горами появления объемных фотографий, не требующих для своего разглядывания вооружать глаза какими-либо приспособлениями. Еще одно изобретение, вошедшее в обиход репортеров и любителей фотографий — панорамные снимки. Но если для нас это достижение необязательное, то для окружающих нас живых существ это порой суровая необходимость. Таким зрением обладают многие животные, которым требуется широкий обзор местности вокруг себя, чтобы как можно раньше обнаружить опасность, например, хищника. К ним относятся грызуны, зайцы, многие сумчатые и копытные животные. Как недавно выяснилось, панорамным зрением обладает даже весьма крупный зверь — морж, которому нередко угрожает белый медведь. Изучение связи различных особенностей зрения тех или иных животных с условиями их жизни и решаемыми задачами, несомненно, дает ценную информацию в том числе разработчикам роботов, снабжаемых искусственными глазами.